Глава девятая. Почтовый ящик. Кора нервно мотала ногами, стуча по основанию дивана пятками. Она успела выпить две кружки кофе, съесть полтора сэндвича, а самое главное — рассказать о событиях этой ночи. Страх притупился, и жажда истины взяла вверх, поторапливая закончить новую статью Рубиновой дамы. Я не буду говорить, что это было рискованно. Уверен, ты и сама понимаешь произнес Джон, вперив взгляд в пол. Он выслушал все. На его лице одно за другим сменялись изумление, волнение и странная усталость. Из-за этого Кора и нервничала. Что если он решит, что затея слишком опасна и больше не захочет помогать? Да, она справится с редактурой и даже как-нибудь сможет раздобыть информацию, но одна... За дни совместной работы она привязалась к нему, к его непосредственности, доброте и даже заботливости. Уют теперь ассоциировался у нее с ароматом бергамота и сладковатого табака, с шелестом бумаги и стуком капель дождя. Кора до боли прикусила губу в напряжении. Да, опасно. Решит ли Джон, что это опасно и для него? Отпасно настолько, что он откажется от их дела. Неокрепшее партнерство в воображении Коры теперь качалось на стуле с подпиленными ножками. «Что думаешь?» Джон внимательно на нее посмотрел. От него явно не скрылось ее волнение. «А что я могу думать?» Пожала плечами Кора нарочито спокойно. «Я думаю о статье. Это ведь такой шанс. И ты совсем не напугана?» «Конечно напугана. Такое не каждый день увидишь». Но я совру, если скажу, что меня слишком беспокоит смерть миссис Шарп. Мне по-человечески жаль ее, но напугана я тем, что кто-то может так легко прервать чью-то жизнь, в том числе моих родных. «А твою?» — Джон резко поднялся. «Ты не думаешь, что Аконит может вернуться? Очевидно, он успел разглядеть тебя, понять, откуда ты пришла. Что если он захочет избавиться от единственной свидетельницы... Он расхаживал по комнате, периодически запинаясь о край ковра. «Он бы уже это сделал, если бы захотел», — пожала плечами кора. Она не раз задавалась вопросом, почему Аканит не убил ее. Но он не стал. Он, думаю, он убивает только тех, кто, как бы выразить, попадает под его критерий, наверное. Мы ведь уже это обсуждали. Брошенный портсигар стукнул о стол. Меж узловатых пальцев Джона осталась незажженная сигарета. Нет никаких критериев. Или мы их не видим. Аканит не убивает просто так. Есть что-то, чего мы пока не замечаем. У нас мало информации, поэтому так сложно строить теории. Щелчок, и сигарета затлела. Джон затянулся, выдыхая густой дым. Кора не видела его Глаз. Линзы очков отражали мутный свет из окон. «Значит, ты хочешь продолжать?» Наконец спросил он. «Хочу. Но если ты не захочешь больше иметь дел с рубиновой дамой, я пойму, правда». Джон опустил голову. Очки съехали по кривоватому носу ровно настолько, чтобы стали видны его глаза. Он смотрел устало, но без капли раздражения. Густые брови, которые казались сегодня темнее обычного, Чуть поднялись, а губы сложились в мягкую усмешку. «Ты обижаешь меня, Кори? Я бы не оставил свою партнершу». Она зарделась, силясь спрятать кокетливую улыбку. Внутри вдруг распустились цветы, запах вскружил голову, и где-то там же пульсировало, горело слово Кори. «Ты ведь все равно не остановишься, а со мной будешь хотя бы под каким-то присмотром». «Так ты...» «Ты взглянешь на черновик?» — с придыханием спросила Кора. «Мне крайне интересно знать, как выглядит интервью, взятое у самой себя». Она фыркнула и устало потянулась. Бессонная ночь, преступление, нервный срыв, допрос, дорога, разговор с Джоном — все это окончательно ее вымотало. Кора едва подавляла зевоту, пытаясь сосредоточиться — Однако веки предательски слипались, а тяжелая голова норовила упасть. Она и сама не заметила, как задремала. Тонкие ветви молодого клёна покачивались на ветру, шурша алыми и желтыми листьями. Дядюшка Крис как-то сказал, что посадил этот клён в день, когда родился Гилберт. Верилось в это с трудом, потому что Гил родился среди зимы, когда плотный белесый снег накрыл землю, как одеяло укрывает дитя. Кора особенно хорошо запомнила одно давнее поверье, которое сулило долгую и счастливую жизнь ребенку, принесенного под ветвями клёна. Кристофер Хантман точно запомнил наказы своей бабки и, хоть и не слишком доверял приметам, все же полушутя пронес своего сына между ветвями клёна. Кора точно знала, что пронес, потому что позже, прижав к себе пахнущего мылом однолапого медведя, она видела отлетавшие из-под топора дядюшки Криса щепки. Клен не помог. Он не спас мальчика от людоеда. Как и пенек, таящийся где-то в зарослях, конечно, не спасет ее от Аконита. Гилберт, миссис Шарп и... Газеты упали прямо в грязь. Ветер трепал их, а бумага пропитывалась влагой дождя. Тик-так. Кора дернулась, судорожно заглатывая воздух. Иногда ей снились воспоминания. В таких случаях ее охватывала неконтролируемая, не поддающаяся объяснению паника. Внутри все сжималось, а сердце тяжелым камнем лежало в груди. Кора с трудом села. Сквозь головокружение она попыталась восстановить дыхание, отмечая, что вокруг темно. И только полоска света из приоткрытой двери помогает помещению обрести хоть какие-то очертания. Первый ровный вдох нос защекотала знакомым ароматом табака и чая с бергамотом. «Джон». Кора выдохнула и плюхнулась на подушки. Эта кровать была жестче, чем ее собственная, Зато плед, под которым она оказалась, согревал своим коротким пушистым ворсом. Вероятно, она уснула, а Джон перенес ее в спальню. Кора почувствовала, как щеки начали гореть. Паника и страх растаяли, уступив место смущению. Быть наедине с джентльменом не пристало, а уж лежать в его постели — неслыханное безрассудство. Матушку бы хватил удар — А отец наверняка застрелил бы горе-любовника, а после прикопал его где-нибудь на заднем дворе. А общество, естественно, напрочь позабыло бы о начинавших зарождаться женских правах и категорически осудило дочь Лалеты. Сумрак, в который куталась комната, скрывал обстановку. Осторожно поднявшись с постели, Кора побрела к выходу. Она приоткрыла дверь и тут же пожалела об этом. Несмотря на клубы облаков, напоминавшие густой дым, Инти заливала день нестерпимо ярким светом. Джон сидел за столом, точнее, лежал на нем. Он подложил руки под голову и снял очки, оставив их на краю. Кора криво усмехнулась. Как приятно видеть знакомое лицо, не знающее душащих кошмаров. Темные волосы растрепались и... Несколько прядок остались на лбу, длинные ресницы подрагивали, как бывает, когда видишь яркий сон. Джон дышал мерно, едва слышно. Очерченные губы шевелились, было тихо. Приподняв юбки, Кора прокралась к столу, резко воскликнув. — Мистер Смит, не спать на посту? Он вскочил, едва не повалив стул, повернулся к ней лицом, сжавшись и слегка отстранившись, будто уклоняясь от несуществующего удара. — Собираешься убить меня автопером? Кора принялась поправлять челку, ей было неловко за свою шалость. «Что?» — хрипло буркнул Джон, растерянно уставившись на нее. Затем опустил голову и, обнаружив зажатое в руке перо, объяснил. «Наверное, уснул так». Он отбросил его в сторону, принявшись растирать заспанные глаза. «Извини, что разбудила. Порядок, а то уже шея затекла». Джон сладко потянулся, и Кора с удовольствием повторила за ним. Перед походом в редакцию им пришлось заправиться очередной дозой кофеина. Они пошли туда вместе. Кора должна была представить Джона мистеру Гловеру, чтобы он знал, кто помимо нее будет приносить материал рубиновой дамы. Редактор встретил их с привычной невозмутимостью. Но ни разу не допустил ошибки в имени Коры. Вечер медленно подкрадывался. Непостоянная погода трефа радовала горожан яркой Интии. Легкий и теплый ветерок нес с собой ароматы весны и норовил пробраться под слои одежды вместе с холодным влажным туманом. Клубы облаков закатывались за горизонт. «Что ж, до скорой встречи!» — улыбнулся Джон, привычно останавливаясь на перекрестке. «Да, спасибо, что проводил. Как всегда», — усмехнулась Кора, отвлекшись от размышлений, и побрела к дому. Какая-то назойливая мысль, напоминание щипало внутри. Что-то упущенное, забытое за стеной запоздалой паники, сумбурного пересказа о ночи и написания статьи. Ноги заплетались, мешая идти. Кора то и дело задевала плечом забор. Неужто все еще сказывалась усталость? Тик-так. Она помотала головой, чтобы избавиться от навязчивых спутанных мыслей. Остановившись у ворот и обшаривая сумочку в поисках ключа, Кора привычно повернула голову к соседскому дому, где на заборе покачивались обереги, будто надеясь заметить миссис Шарп, обычно забиравшую газеты из почтового ящика. Тик-так. Почтовый ящик. Газеты в грязи. Мокрые вымазанные страницы. Письмо в руках. Хлопнувшая дверь. Тик-так. Газеты все еще лежали там. Они высохли и шелестели, словно пытаясь разговаривать. Тик-так. Кора вздрогнула. Ключ звякнул, ударившись о брусчатку. В голове ясно всплыло воспоминание вечера накануне убийства. Слуги говорили, что последние дни убитый был чем-то недоволен, а вчера и вовсе взволнован, сказал сержант в доме шестой жертвы. И дядюшка Крис отметил, будто ждал. «А что, если действительно ждал? Что, если письмо было предупреждением? Ведь это в духе Аконита — предупреждать, оставляя послание. Враг у ворот!» Судорожно вздохнув, Кора обернулась, ища глазами Джона. Он все еще стоял на перекрестке, как всегда дожидаясь, пока она не войдет внутрь двора. Смит опасливо следил за напарницей, заметив ее неуверенность. А она спешно присела, подбирая ключ, и, придерживая юбки, побежала к Джону. Кора едва не врезалась лбом в него, но тот вовремя придержал напарницу за плечи, обеспокоенно вглядываясь в ее раскрасневшееся лицо. — Ты как? Что случилось? — Джон! — она едва не задыхалась от охватившего ее азарта. — Мы должны залезть в дом миссис Шарп! — Что, прости? — он изумленно вскинул брови. Сбивчиво и торопливо Кора рассказала о замеченном накануне письме. — В таком случае лучше отправиться в полицию? — нахмурился Джон, поглаживая плечи коры и будто пытаясь ее успокоить. — Да, конечно, отправимся, но потом. Потому что если они первыми увидят письмо, то мы до него уже не доберемся, и никакие деньги нам не помогут. — Уверена, Чейз об этом позаботится. Ну же! — Джон закатил глаза. — Пожалуйста! — Кора запрокинула голову и сложила руки в умоляющем жесте, силясь выразить всю надежду, теплившуюся внутри. — Что бы я ни ответил, ты ведь все равно попытаешься туда пробраться. — Ага. — Помоги первый, — вздохнул Джон. — Ладно. Но мы не можем просто зайти туда через калитку и... У меня есть план. — Звучит жутко. — Спасибо. Залезть на участок миссис Шарп было легко. Ненадежный забор обветшало и со стороны сада, и знакомые лазейки сделали свое дело. Кроме того, сравнительно недавно Кора услышала разговор мистера Спенсера и миссис Шарп, которая жаловалась на незакрывающееся окно на кухне. Вряд ли она успела его починить. «Для протокола я все еще считаю, что вламываться в чужой дом, где недавно убили человека, плохая идея» прошептал Джон, когда, к его удивлению, от одного толчка окно послушно раскрылось. «Расслабься. Если что, переберемся в мой двор. Вон там». Кора без стеснения ткнула пальцем в нужное место. «Есть лазейка». «Откуда?» «Долго объяснять. Помоги мне, я так просто не перелезу». Хмыкнув, Джон подхватил ее чуть ниже колен и приподнял, подталкивая в распахнутое окно. Кора закусила губу, чтобы сдержать виск. Она попросила о помощи сама, но было все-таки что-то странное в том, что кто-то сжимает тебя так. Джон ловко перелез через подоконник, едва слышно приземлившись на пол, и спросил, оглядывая мойку, заставленную грязной посудой. «Куда дальше?» «Начнем с зала», — пробормотала Кора, осторожно проходя в комнату. Планировка не изменилась, а детская память услужливо подсказывала, где искать нужную дверь. Газеты были свалены небрежной кучей. Среди них Кора сразу заметила Инти раскрытый на странице со статьей «Рубиновой дамы». Было неожиданно приятно, что ее читала даже соседка, хоть и не знала, кто скрывается за псевдонимом. Помимо Инти было еще несколько новостных газет и выдранных страниц с самым разным наполнением – «Лучший рецепт пирога этой весны» от миссис Биттон, «Подборка статей о здоровье суставов» от доктора Лэнгдона, самая свежая из которых была выпущена дюжину зим назад. Примятой валялась листовка о женских правах. Кора помнила такие, потому что помогала с их раздачей в районе площади Регенс. Статья о суде над виновниками чудовищных экспериментов, который закончился семь зим назад, Вырезка из первой полосы с фотографией человека, подписанной М. Труман, свидетельствует «Некролог четырехлетней давности», посвященный некой миссис Флетчер, еще статья о крупном пожаре на старом заводе по изготовлению строительных материалов, случившемся восемь зим назад. Прессы было много, кора и не успела бы просмотреть всю, но внимание требовали несколько стопок писем, валявшихся прямо на полу. Ковер, когда-то узорчатый и яркий, теперь напоминал мышиную шерсть. Такой же серый от въевшейся грязи. Во-первых, я думала, убираются тут лучше. Кора прикрыла нос шарфом, надушенным сладкой ванилью. Похоже, миссис Шарп не нравилась, когда ее вещи трогают. Я посмотрю в письмах. А я в мусоре. Обреченно выдохнула Кора. Хм, хочешь, поменяемся? Не стоит. Я сама тебя сюда затащила, так что... Если найдешь что-то интересное, зови. Я пока схожу на кухню, кажется, там было ведро с очистками. Куда старая женщина могла деть жуткое письмо? А если она его сожгла? Перечитывать такое явно не захочется. Так что наверняка выкинула. Только бы именно выкинула. Кора склонилась над ведром. К счастью, в открытое окно пробирался свежий воздух, что несколько снижало интенсивность зловонных испарений. Впрочем, кружащие тут же мошки практически сводили на нет этот маленький плюс. Взяв валявшуюся на столе вилку, Кора принялась копаться в мусоре. Очень быстро ее усилия были вознаграждены, и в куче гнилых отходов она заметила вымокший клочок бумаги. Кое-как поддев край записки, Кора аккуратно подняла ее. Размытые буквы складывались всего в два предложения. «Помнишь меня?» И ты знаешь четыре цифры. И что это? Аканит или чья-то дурацкая шутка? Но ведь миссис Шарп тогда так испугалась. Странное было бы совпадение. А если эта записка вообще не имеет отношения к их делу? Вдруг раздался грохот. Распахнутая дверь треснула, ударившись о стену. Коров вздрогнула и уставилась в проход, откуда выглядывала дуло револьвера, направленное ей в голову. Нервно икнув, она подняла руки, не выпуская вилку с болтавшейся на ней бумажкой. Мисс Нортвуд. Максимилиан пораженно моргнул, опуская оружие. Хац раздери. Инспектор. Рявкнул приглушенный голос. Что у вас? Карнелия Нортвуд, детектив. — крикнул Уорд. — Что вы тут забыли, мисс? — Улику, — заикаясь, ответила Кора, протягивая вилку. Другую руку она все еще держала поднятой. Максимилиан содрал бумагу, вглядываясь в слова. Он нахмурился. — Миссис Шар получила это накануне убийства. Я видела. Ну, точнее, не видела, что это точно оно, но... — Мисс Нортвуд, опустите уже руки. — Тяжело вздохнул Уорд, убирая револьвер. «И пройдите за мной!» Кора послушно побрела следом. «Опять вы, мисс!» прошипел Мортимер. Он стоял посреди зала, нацелив в грудь Джона свою трость, а в руке сжимая удостоверение прессы. Журналисты нынче совсем осмелели, как я погляжу. Незаконное проникновение на место преступления, на территорию частной собственности, препятствование ходу расследования. «Почему препятствование?» Едва слышно поинтересовалась кора, сжимая ворот пальто. «Потому что вы отвлекаете полицейских от важных дел», — едко ответил Чейз. «Мы пытались помочь», — буркнула она. «Вы тут, считай, толком-то и не искали». Мортимер раскрыл было рот, не желая оставлять такую дерзость без ответа. Но Максимилиан молча протянул ему грязную мятую бумажку с оборванным теперь углом. «Было в мусоре. Мисс Нортвуд нашла». Чейз со звонким стуком опустил трость, и из-под металлического наконечника вырвался сноб искр, оставив на ковре тёмное прожжённое пятно. Он выхватил послание и пробежал глазами две короткие строчки. Жилваки, выступившие на лице, активно заходили. Чейз оглядел пару незадачливых журналистов. «Извините, что не сообщила об этом полиции. Не выспалась», — поторопилась объясниться Кора. «Примите мои искренние сожаления, детектив. Впредь не повторится. «Да что вы! Не повториться должно было еще в прошлый раз, когда я застал вас на другом месте преступления». «Ну, тогда я таких обещаний не давала», — заметила Кора, поджав губы, чтобы скрыть напрашивающуюся усмешку. «Вероятно, вашему отцу стоит знать, что его дочери требуется более пристальное наблюдение» дабы ее репутация не была испорчена слухами о дружбе с холостым джентльменом, — хмуро процедил Мортимер. Кора сглотнула. Проклятие иных на ее голову, если родители узнают, — конец всем ее начинаниям. Их благосклонность стоила дорого, и единственной, хоть и хрупкой ее опорой, была ложь. П Простите, — глаза как по команде наполнили слезы, — мне очень жаль, пожалуйста, не выдавайте меня. «Мисс Нортвуд», — холодно начал Чейз, которого нисколько не тронуло ее сожаление. «Я делаю это не для того, чтобы унизить вас, а для того, чтобы оградить вас от опасности». «Детектив», — подал вдруг голос Максимилиан, — «уверен, мисс Нортвуд в полной мере осознает возможные последствия. Предлагаю ограничиться предупреждением. Последним». Кора повернулась к нему, страстно желая в порыве благодарности броситься на шею молодому инспектору. «Под мою ответственность», — добавил Уорд тихо. «И его?» — Чейз кивнул на Джона. «Оплатить штраф?» — улыбнулся тот, пряча руки в карманы. «Или может присмотреть для вас какой-нибудь дурацкий блестящий набалдашник? К плащу, чтобы поэффективнее смотрелось». Мортимер вперил взгляд в «Джона?» словно желая на месте раскроить его на лоскуты. На тот только качнулся с пятки на носок и усмехнулся, очевидно, совершенно невпечатленный. «Смотрите, мистер, как бы острый язык не завел вас слишком далеко. Сэр, что? Я маг. Ко мне положено обращаться, сэр». Джон оправил пальто. «И умоляю, детектив, либо выписывайте штраф... Либо не задерживайте меня. Я журналист, у меня куча дел. А не боитесь, сэр, что я сдам вашу подружку?» «Кого? Я ее впервые вижу», — не дрогнув, солгал тот. «Я не несу ответственности за всякого, кто за мной увяжется». Кора удивленно хлопала ресницами. «Штраф и ноту недовольства можете направить в редакцию?» Пальцы Джона изящно перебрали воздух, выхватывая из ниоткуда узкую карточку синего цвета с серебрящимся названием газеты, в которой он работал. Он протянул визитку Мортимеру. «Теперь, господа, мне пора». «Извольте через дверь», — проскрежетал зубами Чейз. Джон нахлобучил шляпу, важно кивнул присутствующим и пошел за провожающим. «Спасибо, инспектор», — наконец выдохнула Кора. «Не благодарите». «Лучше сдержите свое обещание!» Максимилиан взмахнул рукой, указывая на выход. На улице опустились сумерки. «Значит, пора домой!» Однако еще не все пункты плана были выполнены. Едва скрывшись за воротами двора, Кора почти сразу же вышла. Убедившись, что полиция уехала, а Джон ушел, она поспешила к редакции. Мистер Гловер встретил ее недоуменным взглядом, но все же позволил дописать статью прямо в его кабинете. Довольная собой, Кора вернулась домой на кэбе. Уже у входа к ней вдруг выскочил долговязый мужчина. «Здравствуйте, издание Треф Ньюз. Не хотите дать комментарий? Вы ведь видели Аканита, не так ли? Можете рассказать, как это было?» «Вы хотите интервью?» — удивилась Кора. «Поразительная смекалка, мисс! Очарован вашим умом!» «О, что ж мне так жаль, мистер, но я уже рассказала обо всем Рубиновой даме. Вы опоздали. До свидания!» Кора хлопнула воротами перед носом журналиста. Сердце быстро стучало. «Надо же! Теперь она желанный гость во всех газетах. Правда, пока только в качестве свидетельницы. Ничего, еще немного, и даже Треф Ньюс захотят нанять ее в штат».